Глава 16 Голубка. Натанин стук, кто-то всхлипнул, а потом несмело ответил дрожащим голосом. «Входите». Татьяна толкнула дверь и вошла в номер, сходу обнаружив его обитательницу. На полу у дивана сидела очень красивая светловолосая девушка и плакала, слезами заливалась. Впрочем, на её внешности это никак не отражалось. «Невероятно красивая», — машинально подумала Таня. «Не то, что я. Если уж я плачу, то физиономия сразу в пятнах. Глаза опухают до щелочек. Нос краснеет. Короче, жуть. А у нее глаза, словно летнее небо после дождя. И на лице ни тебе пятнистости, ни распухшего пятачка. Красавица, как ни посмотри. Только очень несчастная». Девушка смотрела на Таню, расширившимися то ли от ужаса, то ли от изумления ярко-ярко-голубыми глазами, и машинально подтягивала к себе ноги, словно опасалась, что ее ударят. Татьяне этот жест сразу напомнил о том, зачем она тут. «Доброе утро!» Таня присела около девушки. «Не бойтесь, пожалуйста, больше ничего страшного не будет». Ее глаза и глазищи голубки оказались практически на одном уровне, и недавняя пленница напряжённо всматривалась в Танино лицо, а потом протянула руку и коснулась Таниной ладони. «Вы... Вы говорите правду? А где... Где ведьма?» «Чистую правду», — заверила её Татьяна. «Ведьма, если честно, точно сказать вам не могу. Знаю, что её загнали в исконные земли». «Так её больше здесь нет?» — обрадовалась девушка. «Нет. «Честное слово, нет!» «Какое счастье!» Девушка попыталась встать, но получалось не очень. Так что Таня ей помогла подняться и сесть на диван. А так как собеседница не отпускала ее руки, пришлось устроиться рядом. Буквально через пару минут в дверь снова постучали. Только-только переставшая плакать девушка дернулась и попыталась спрятаться за Таниным плечом. А когда дверь отворилась, и в номер шагнул Соколовский, пискнула от ужаса. «Мужчина!» э -э, Филипп Иванович, наша гостья очень боится!» Таня обняла вздрагивающие плечи девушки и погладила ее по спине. «Не волнуйтесь, Филипп Иванович не опасен. Напротив, он вас спас! Это он смог прогнать ведьму и достать вас из сундука!» «Светлана Александровна!» Соколовский дверь за собой закрыл, но подходить к дивану не спешил. Видал он уже такой ужас, застывший в глазах, словно лёд, сковавший озёра. «У меня весточка от ваших родителей. Они вас искали, обратились и ко мне. У меня в собственности, кроме этой гостиницы, ещё и детективное агентство. К счастью, мне удалось вас найти». Он, пользуясь тем, что гостья на него не смотрит подмигнул Татьяне, намекая, что всю историю спасённой Деве Пока рассказывать не стоит. Впрочем, бедной Светлане хватило и этих слов. «Мама и папа знают, где я? Они с вами разговаривали?» «Знают, знают. Собирались уже вылетать за вами, но...» «Но что?» — вздрогнула Светлана. «Но решили вначале понять, как случилось так, что вас смогли похитить. Нет смысла вас вести домой, не обнаружив, что именно позволило вас выкрасть». «Или кто именно? Вы помните что-то? Хотя я, кажется, начал не с той стороны. Позвольте представиться. Я Филипп Иванович Соколовский». «Я вас узнала», — склонила голову Светлана. «И хотела спросить». «Пожалуйста, что вы хотели узнать?» «Я должна выйти за вас замуж?» Татьяна, которая на протяжении всего этого разговора изо всех сил изображала предмет мебелировки, Ош поперхнулась и закашлялась, а Финист от души рассмеялся. Нет, нет, бедное вы дитя, за меня замуж точно не нужно. Правда, облегчённо выдохнула Светлана. Чистейшая, могу поклясться. Нет, не надо. Вы так говорите, что я понимаю, это правда. А за кого-то из ваших родственников или знакомых тоже не нужно? Ни один из моих родных или знакомых «Не посмеет претендовать на вашу руку и сердце», — с максимально возможной серьёзностью ответил Филипп. «И я свободна улететь отсюда?» «В любой момент. Единственная просьба — поговорить сначала с вашими родителями». «Тогда? Тогда хорошо, очень хорошо». Света прислонилась виском к плечу Татьяны и спросила у неё. «Это... Это же я вас видела тогда ночью. Мне было ужасно плохо». Я думала, что уже всё. А потом со мной что-то делали, и я начала дышать. А потом стало ещё лучше. Это же вы были, да? Голуби хорошо помнят лица людей. Но у меня тогда в глазах было темно. Только голос помню». «Это она», — улыбнулся Соколовский. «Танечка у меня работает ветеринарным врачом. Она отличный врач, вот и сумела вас вытащить». «Если бы вы её не достали из того жуткого сундука, который вас едва не убил, то ничего бы у меня не вышло», — вздохнула Татьяна. «А, кстати, я так и не понял, зачем Егишна вас в сундук-то запихала. Вы же там действительно и прожить-то долго не могли бы», — уточнил Соколовский. Она меня привязала в избе, накинула петлю на шею и на ногу. Я не могла принять свой облик, «Иначе бы петля меня придушила бы», — дрожащим голосом начала рассказывать Светлана. «А потом ей кто-то разбил окно. Ведьма испугалась, что я как-то сумею вырваться и улететь, вот и пихнула в сундук. А завтра, ой, то есть уже сегодня вечером, за мной должен был приехать тот, кому она меня хотела продать в жены». «О, как интересно!» — Соколовский усмехнулся. «И кто же это такой предприимчивый?» «Я его никогда не видела. Знаю только, что он с ведьмой договор подписал о том, что отдаст за меня какую-то вещь, которая у него есть, и ей зачем-то очень нужна. А потом еще будет перечислять ежегодными выплатами 30% того, что получит за пять лет брака со мной». «Понял. Так, с женихом все ясно». «А вот с тем, кто вас выманил из родительского дома, не очень. Вы помните хоть что-нибудь?» «Помню, конечно. Я поехала погулять с братом. Только это не может быть он. Мы с ним вместе росли. Мы лучшие друзья». «Брат родной?» «Нет, двоюродный. Сын маминого брата». «Хорошо, поехали вы с ним гулять, а дальше?» «Мы в лес поехали. Я люблю в лесу бывать». Он вспомнил, что машину не запер. Пошёл назад. А я хотела посмотреть, нет ли сонников. Ну, сон травы. Я немного совсем прошла. А потом меня схватила ведьма. Я хотела улететь, но она накинула сетку. Светлану начала бить нервная дрожь. И Таня снова обняла её плечи. Всё, всё, всё уже закончилось. Ясно, поскучнел Соколовский. Нет, нет, ничего ясного заторопилась Света. «Это точно не Владик!» «Да что вы так переживаете?» — удивился Соколовский. «Просто вашим родителям надо будет выяснить, кто так умело следил за этим самым Владиком!» — соврал он. а, -а, -а Да! Надо понять!» Доверчивая Светлана от облегчения аж глаза прикрыла, поэтому и не увидела жесткого выражения появившегося на физиономии Соколовского. «Так, вам, Света, надо приходить в себя. Поесть, выспаться, а главное — успокоиться. Я сейчас наберу ваших родителей, и вы поговорите, хорошо? А потом есть и спать». «И в душ!» — обрадовалась Светлана, тут же став ещё красивее. «Да хоть в бассейн! Можем устроить!» «Шушаночка!» — окликнул Соколовский. Пока Светлана восторженно ахала, знакомясь с Норушью, а потом разговаривала с родителями, Сокол вышел в коридор, позвонил в клинику и велел перенести Тани на дежурство на другой день. «У меня тут экстренный случай. Птица пострадала на съемках, она выхаживает». А потом заглянул в номер к голубке и предупредил Татьяну, что сегодня она занимается только этой пациенткой. «Я вас отпросил с работы, так что не волнуйтесь об этом», сказал он, отправляясь к себе в кабинет и вызывая крамиша. «Ах, жених сегодня прибудет!» — протянул Крамиш. «Уж я его встречу!» «Не ты, а вы. Полетишь вдвоем с Враном. Он, может быть, с сюрпризами. Связался же как-то с егишной Хотя лучше будет, если ты сейчас полетишь, а Вран к вечеру приедет на машине. Мало ли, перевозить что-нибудь придется». «Понял!» — кивнул Крамиш и поспешил собираться в полет. В номере Неместова царило одновременно и ликование, и озабоченность. С одной стороны, Никита был откровенно счастлив тому, что его состояние временное, а с другой расстраивался, что придется жить такой странной жизнью еще несколько месяцев. «Хорошо, что ты сейчас в отпуске», — говорила он Ане. «А потом будет труднее». «И ничего страшного, что ты унываешь». «Это же счастье, что в сентябре ты сможешь жить нормально!» Она преуспела в утешениях, и к началу рабочего дня Неместов решил, что плюсов в его положении всё-таки больше. «Подумаешь, меньше шести месяцев, и я ночью снова буду человеком, и спать можно будет нормально, нос, то есть клюв, перевешивать ничего не будет, и, и всё остальное будет как положено». Аня же, удостоверившись, что ее жених по уши погрузился в работу, решила съездить домой, полить цветы, взять кое-что из одежды, запустить стиральную машину, погладить кое-что. Она в перерывах между видеоконференциями Никиты и его сотрудников сказала жениху, что поедет домой, надо разобраться с вещами, а потом приедет обратно. И надо же было такому случиться что во дворе дома её встретил Андрей. «Аня, куда ты пропала? Я уже несколько раз к тебе заходил, звонил, но соседка сказала, что ты последние дни не появлялась». Уезжала. Ане совсем не хотелось тратить время на друга детства, который оказался не очень-то другом. «С этим своим, да?» «С женихом ты имел в виду», — ехидно подсказала Анна. «Ань, ты выглядишь уставший», — забеспокоился Андрей. «Слушай, давай в кафе посидим. Не хочешь в кафе, можно, где скажешь». «Нигде не хочу, извини, я занята». Аня не любила двусмысленных ситуаций, а с Андреем упорно получалась именно такая. «Ань, ну за что ты на меня сердишься? Я тебя люблю. Разве я в этом виноват?» Обаятельно улыбался Андрей. «Да, я повел себя как болван, раз тебя упустил. Но я же могу все исправить. Дай мне только шанс». Он вообще-то давно понял, что Аня ему требуется отнюдь не просто как подруга детства, а в совсем ином качестве. Но не считал нужным говорить ей об этом по очень простой причине. Считал, что ему надо нагуляться. «Я что? Я пока молодой, имею на это полное право. А вот чуть погодя, можно будет и жениться», — рассуждал он. Да, нагулялся он вдоволь, ни в чём себе не отказывал но за Анькой на всякий случай присматривал, старательно отгоняя от неё возможных претендентов, разве что не мог контролировать её пациентов в клинике. И надо же такому случиться, чтобы именно среди них и оказался этот Неместов. Ещё и Анька с ходу затихла, ничего про него мне не рассказывала. Досадливо думал он в самом начале. «Но ничего, я всё равно переиграю так, как мне нужно», Правда, время шло, а ситуация не переигрывалась хоть тресне. В ход шли всевозможные методы. И воззвание к детским воспоминаниям, и попытка воздействия через Аниных родителей, мол, я-то знакомых из детства известный, а этот невесть какой неместов местов еще и негодяем может оказаться. Но, увы-увы, Аня как только сообразила, что воспоминания детства служат вовсе не дружеским интересам, с ходу пресекла такие разговоры, а ее родители, наслышанные от общих знакомых, о молодецких нагулах Андрея, тоже как-то не рвались за него агитировать единственную и любимую дочь. И теперь остался друг детства в абсолютно странном для себя состоянии. Он-то готов хоть сейчас вести любимую в ЗАГС. А она ускользает от него, словно клочок тумана, который ей поймать-то невозможно, «Куда уж там удержать?» Он тупо смотрел на захлопнувшуюся за Анной дверь квартиры, а потом уныло поплелся к машине. Уселся там и так глубоко задумался, что и не заметил, как прошло прилично времени. А когда опомнился, увидел Аньку, которая куда-то собиралась ехать, упихивая в багажник машины пару чемоданов. «Так и куда это она?» — заинтересовался Андрей — осторожно выруливая за Аниной машиной. «И что она в гостинице-то забыла?» Изумился он, увидев, куда именно его любимая девушка приехала. Практически за Аней в гостиницу вошли еще несколько девушек. Все яркие брюнетки, чем-то неуловимо похожие и настолько красивые, что Андрей неосознанно приосанился, а потом призадумался. «Какой-то стоматологический симпозиум, но зачем ей переезжать в гостиницу?» «Странно это всё. Хотя, от отчего я гадаю? Можно же сходить на разведку». Идея была неплоха, но, увы, открыть дверь в гостиницу он так и не смог. «Да что за фигня такая, а? Что это вообще за место? И что там делает моя Анька?» А в этот самый момент Аня растерянно стояла посреди нескольких брюнеток, облачённых в униформу горничных. Чёрное платье и белый передничек которые пытались доказать сильно разгневанному Соколовскому, что они будут чудесно работать в его гостинице. «Я вашему главе сказал, что мне никакие горничные не нужны», — сердился Филипп. «Ой, пожалуйста, возьмите нас на работу. Он наших вор, в смысле парней, послал в местную гостиницу коридорными. Сказал, что если мы вас не уговорим, то и мы туда же пойдем», — загалдели девицы. «Да вы уже гостью перепугали своим граем!» — рявкнул Соколовский, сообразив, что это, судя по всему, те самые вороницы из числа золотой молодежи рода Ветроловов, которые издевались над Кариной. «Ах, хитрец!» — думал Соколовский о главе рода Ветроловов. «Воронов, значит, он в мою гостиницу не послал. Опасается, что кто-то из них понравится Каринке и перебьет полет его сыну» а Воронец скинул сюда, мне голову морочить. Я ж ему четко сказал, что мне они не нужны. Однако Воронец, запуганные главой рода и его недавними расправами над ветрохвостами, ходу замолчали, переглянулись, навесили на физиономии любезнейшие улыбки и закружили вокруг опешившие Ани. «Позвольте, мы вам поможем. Разрешите чемоданы, и я помогу. Мы будем очень хорошо работать!» Снова загалдели они, умоляюще глядя на Соколовского.